Студия «Медиакнига» представляет Алексей Рудаков «Возвращение пилота». Книга вторая. Рекрут. Читает актер Станислав Федорчук. Глава первая. Пробуждение бывает разным. Кого-то будет дребезжание будильника, кого-то звук включившегося телевизора. Есть и такие счастливчики, сигналом к пробуждению которых служит прикосновение губ любимой женщины и запах свежезаваренного кофе. Других, подобных тоже хватает, будет пронзительный мяф оголодавшего котика или нетерпеливое поскуливание пса, торопящего хозяина на утреннюю прогулку. Я же, увы мне, не относился ни к одному из вариантов, перечисленных выше. Браслет-коммуникатор, дешевый пластиковый ремешок, стягивавший мое запястье, сжался еще сильнее и завибрировал, будя меня за пять минут до сигнала общей побудки. Недовольно всхрапнув, дергаю рукой, отключаю его, до подъема еще целых пять минут, как раз достаточно, чтобы медленно, без спешки, прийти в себя и выбраться из-под одеяла точно когда по бараку разнесется зуммер общего будильника. Но, черт, как же не хочется. Край жесткого шерстяного одеяла внезапно оказывается таким мягким и уютным, что я, не имея сил противиться, натягиваю его на лицо, желая продлить мгновение сна. «Нет!» — браслет на руке коротко дергается — и мне приходится откинуть край казенного одеяла в сторону две минуты до сигнала. А раз две, то именно сейчас то самое время. Какое? Время выбираться наружу. Зачем? А затем, чтобы первому, пока мои соседи будут сонно копошиться в своих постелях, первому успеть в туалет. Все же два десятка мужиков не отягощенных культурой, но зато имеющих отягощенные кое-чем другим потроха, это еще то испытание даже для меня, прошедшего жесткую школу как военного училища, так и наемной службы. Да и начальничек наш, уважаемый господин Рулсон, первый суперкарго станции Эдмон, жуть как любит подгонять особо сонных своим любимым стекам. А это, доложу я вам, весьма и весьма болезненно. Знает он, сволочь, куда и как бить. Браслет дергается в третий раз, и я, рывком откинув одеяло, усаживаюсь на кровати. Минута до сигнала. Самое время встать и, не спеша, позевывая, почесываясь загребая ногами, двинуться в сторону туалета. Ну а раз так, встаем. Дребежащий звон зумера накатился на меня, когда я уже открывал заветную дверь. Быстро юркнув внутрь, бросаю полотенце на раковину, занимая ее, и направляюсь в дальнюю часть комнаты, где в полу торчат дырки сортира. Да, здесь все по-простому, без изысков. А чего вы хотите, чтобы для грузчиков, маргиналов, дна человеческой породы и сортиры приличные делали? «Да, именно так. Я пребывал среди самого крайнего отребья, среди самого-самого дна человеческого сообщества этой реальности, среди станционных грузчиков, выполнявших свою работу взамен предоставляемого нам станцией ночлега и трехразового питания. Это был тот самый край ниже которого скатиться было просто невозможно. Даже отпетые уголовники, убийцы и насильники презрительно морщили носы, когда речь заходила о текелажниках, на чьих плечах, хочу заметить, держались все, ну, почти все грузоперевозки обитаемого космоса. Несправедливо? А что поделать? Грубая физическая работа была здесь, впрочем, как и везде, не в почете. Из туалета я выбрался ровно в тот момент, когда основная масса моих товарищей, сопя и зевая сосна, двинулась мне навстречу. — Люциус! — стоявший подле двери господин Рулсон взмахнул стеком, подгоняя особо неторопливых грузчиков. — Уже оправился? — Похвально! — Рад стараться, господин Суперкарго! — вытянувшись в струнку, замираю перед ним. — И перегаром не разит! — Заключил он, перестав морщить нос. «Знаешь, что я тебе скажу?» Очередной взмах стека и недостаточно расторопный такелажник взвизгивает, заработав багровую полосу на ноге. «Я за тобой давно слежу. Эээ, как там тебе, Сэм?» «Так точно, господин суперкарго!» «Сэм Люциус, как вы и изволили сказать!» Моей выправке может позавидовать любой строевой сержант. «Да не тянись ты!» Стэк перекочевывает ему подмышку. «Вижу, стараешься. Не злоупотребляешь. Это правильно. Старшим бригады пойдешь?» «Я? Но господин Рулсон...» «Вак уж хорошо справляется со своими обязанностями». «Что здесь хорошо, а что плохо?» Стэк, выпорхнув из-под руки, упирается мне в грудь. «Решать мне!» «Так точно, господин Суперкарго?» «Ладно, иди». Кожаная петелька на кончике стека толкает меня в скулу. «Работай! И помни, я за тобой слежу!» Завтрак, несмотря на отсутствие каких-либо изысков, был вполне достоин. Все же станция в лице своего руководства понимала, от кого зависит течение грузов, и особо не скупилась на нашу еду. Простая каша, пара кусков хлеба, масло — и кружка темного горького пойла, именуемого здесь кофе. Вполне достаточно, чтобы дотянуть до обеда с супом все той же кашей и напитком, напоминавшим компот. Чего тебя рулька строила? Подсевший ко мне Ярис, мой напарник по ремню, вычищает свою тарелку куском хлеба. Предлагал бригадиром стать. Отвечаю чистую правду. Врать смысла нет. Все одно новости здесь распространяются, обгоняя кварки света. О как! Он косится на соседний столик, где Вакуш, наш нынешний бригадир, неторопливо и солидно допивает кофе. И ты, ну это, согласился? А оно мне надо. Отрицательно качаю головой. Не, Ярис, бригадир — это... это... Не, не мое. Ответственность. А я кто? «Три класса образования, и те не закончил». «Зря!» Откинувшись на спинку, он закидывает руки за голову. «Впрягаться бы перестал! Меня!» Опустив руку, он хлопает меня по плечу. «К себе, в замы «Подъем!» Завершивший завтрак Вакуш встает, и народ привычного ворча на его торопливость начинает выбираться из-за столов. «Сэм, задержись!» Придерживает он меня за локоть, и, когда в столовой не остается никого, притягивает меня к себе. «Ну?» «Что «ну», господин бригадир? Не виноватый я, они сами предложили». «А ты?» «А что я, господин бригадир?» «Я никак перед вами не могу». «Отказался». «Точно?» Вакуш раза в два крупнее меня, и мой комбес начинает потрескивать, когда его лапы вцепившиеся в ворот, отрывают меня от пола. «Точно, господин бригадир!» Вяло трепыхаюсь. «Зачем мне это? Я ж никто, да и так, как вы, не умею командовать!» Последнее слово произношу, уже едва касаясь начищенных до блеска плиток пола мысками ботинок. «Смотри у меня!» Его кулак замирает перед моим носом. «Если что, я с тобой цацкаться не буду!» «Раз и тушку туда засуну, где ее вовек не найдут!» «Усек!» «Ага!» Облизав губы, прячусь прочь, что вызывает у Вакуша торжествующую улыбку. «Фух!» Бреду по коридору, в сторону нашего закутка с ремнями, карабинами и всем тем прочим, что необходимо грузчикам для исполнения своих работ. «Черт!» «Утро явно не задалось!» Сначала Рулсон со своим предложением, затем Вакуш. Такими темпами можно и до вечера не дожить. Здесь, на грузовых уровнях, человеку пропасть легче легкого. Забытые технические колодцы, щели меж палуб, уровни, отведенные под кабельные трассы. Любая станция имеет десятки, если не сотни подобных местечек, не нанесенных на планы. «Сунь туда труп!» Он и столетия пролежать сможет, прежде чем кто-то, забредший туда, наткнется на мумифицированные останки или скелет, дочисто объеденный крысами. «А как же воскрешение?» — спросите вы. «Воскрешение! Ха! Это для чистой публики, не для таких отбросов, как мы. У нас и денег-то нет на подобное, не говоря уже о том, что на верхние уровни — те самые, где размещены медцентры — «Нас-то келажников никто просто не пустят Вот еще. Там же чистая публика. К чему им настроение портить?» «Так что, мементо мори», — всплывает в памяти пословица из моей прежней жизни. «Ага, именно так. Помни о смерти. Благо здесь, на нижних уровнях процветающей станции, все просто пропитано ее жестким запахом». Но, как и каждая вещь, наша работа имела две стороны. И если про темную я уже сказал, то сейчас самое время упомянуть о ее светлой части. Да, станция имела массу ходов, отсеков и коридоров, не нанесенных на планы, но хорошо известных нам, крысам человеческого сообщества. И не буду скрывать, мы этим знанием пользовались. К нашему благу, разумеется. За те пять месяцев, что я состоял в бригаде грузчиков, Вакуш раза три поднимал на среди ночи для приема срочных грузов. Ну, а что такого? Бывает. Срочный рейс, срочный груз. Не будет же господину Суперкарга из-за подобной мелочи. У него работа, ах, какая ответственная и важная. Пусть выспится перед новым днем. Мы уж сами. Как-нибудь. Справимся. И справлялись, расторопно выгружая из прибывших «Аврор» и иных небольших, но скоростных корабликов груз, упакованные в коробки и конты серый, серой, каких-либо маркировок поверхностью. И еще как справлялись, перетаскивая их с посадочных палуб вглубь станции по отсутствующим на плане коридорам до да воздуховодам. «А что такого? Таможенники, они ведь тоже люди». И тоже спать хотят. Зачем таких важных господ беспокоить? Ну, а то, что после каждый из нас получил на карман по сотенке монет, так тут все законно. Переработка же. Тем более ночная. Кто ж задарма работать будет? «Не-не, господа хорошие, мы, может, и совсем уж дно, но задаром пахать — это не к нам. Что было в тех коробках, я не интересовался. А оно мне надо?» меньше знаешь, ну и далее по тексту. В общем, эта сторона нашей работы была куда как приятнее официальной части, позволяя нам разнообразить свой быт, как и кушаньями, отличными от казенного рациона, так и плотскими утехами, от которых я старался держаться подальше, в виду крайне маргинального вида особ, готовых осчастливить нас своими прелестями. Впереди показалась площадка перед ангаром, и я прибавил шаг спеша как можно быстрее влиться в толпу моих сослуживцев, нетерпеливо переминавшихся с ноги на ногу. «Вижу, что все в сборе», — оторвался от планшета господин Суперкарго и, что было хорошим знаком, даже не отпустив в наш адрес привычного ругательства. «Сегодня, господа-текелажники, у нас весьма ответственное мероприятие», Планшет в его руке описал дугу, указывая на задраенные ворота ангара. «Загрузка инкассаторского транспорта». Наша толпа одобрительно загудела, и я выдавил на лицо радостную улыбку, одновременно клиня своих вынужденных коллег за короткую память. За те пять месяцев, что я трудился грузчиком, это была уже четвертая подобная загрузка, «И не надо было быть гением математики, чтобы рассчитать периодичность происходящего, чем я, собственно, и занимался», отмечая в голове даты подобных событий. «Да, именно так», — планшет в руке Рулсона описал очередную дугу. «Грузим, и рабочий день окончен. Обед и отдых до утра». Радостное ворчание усилилось, и мне, дабы не выделяться на этом фоне, Пришлось изобразить нечто похожее. Да, должен признать, будь я грузчиком, тем самым опустившимся на самое дно, я был бы без каких-либо сомнений рад. А как же? Быстро закидываем конты, раскрепляем, и все. Можно вернуться в отсек-барак. Чем не радость? А сделаем быстро да четко. Глядишь, и господин Суперкарга расщедрится на бутылочку чего-либо горячительного не может. В прошлые разы-то проставлялся». Весело переругиваясь, втягиваемся в ангар, проходя сквозь рамку металл-детектора. Он молчит. Ни у кого из нас нет и грамма металла, чтобы нарушить его сон. Стоящий на страже полицейский мерно кивает головой, подсчитывая нас. После, когда мы все пройдем, он сверит свои данные с цифрой, переданной ему суперкарго, И только тогда, когда они совпадут, даст добро начать работы. Ну а после, когда мы, отработав положенное, пойдем назад, все повторится. Стандартная процедура. Рутинная, как сама вселенная. А ну как кто-то решит сбежать. Ага, в трюме. Зайцем. Бред. Можно подумать, что там, вне станции, нас ждут райские кущи, полные красоток. Нет, такелажник. Некуда тебе бежать, да и незачем. Все одно, кроме как грузчиком тебе не устроиться. Так что тащи свою лямку, да благодари руководство за койку и жратву. В ангаре нас уже ждут конты, определенные под загрузку. Их не сильно много, десятка-полтора, но их внешний вид заставляет мое сердце учащенно забиться. Золотые! с боками, расчерченными косыми зелеными полосами, они под завязку забиты наличностью, которую банк-отправитель перебрасывает своему отдаленному филиалу, разместившемуся в каком-то отсталом мирке, где электронные платежи не смогли вытеснить старые добрые хрустящие банкноты. В каждом из контейнеров не менее 10 миллионов. Ничтожная сумма для галактического банка — и совершенно запредельное для любого человека, зарабатывающего себе на хлеб честным трудом. Что уж говорить о нас, радующихся лишней сотне кредитов. Сглатываю теребя ворот комбеза, и Ярис, напарник, хохочет, хлопая меня по спине. «Что, Сэм, лакомый кусочек, да?» «Не для нас», — мотаю головой, отводя глаза в сторону. Хотя да, ух, я бы замутил с такими деньжищами. При этом я почти не вру. Как там говорили наши предки? Мене-те-кел-фарес. Исчислено, взвешено и поделено. Да, именно так. Бросаю быстрый взгляд на канты. Стойте смирно, дорогие мои. Ваше содержимое ждет именно эта участь. Но хватит раздумий. Начальник, уважаемый господин Рулсон всем своим видом являют крайнюю степень нетерпения. Еще бы, ему очень хочется заслужить похвалу господина старшего инкассатора, который прибудет на транспорте банка-отправителя. Прошлые два раза, заблаговременно расставив конты в погрузочном порядке, что позволило закинуть их в трюм со значительным опережением нормативов, наш суперкарго был отмечен милостивой улыбкой и благодарственным кивком «Нам-то, такелажникам, на это пофиг. Ну, морду не набили и на том спасибо. А вот для начальничка нашего подобные моменты были крайне важны. Кто знает, вдруг господин старший инкассатор, в очередной раз получив отменно оказанную услугу, нет, да и упомянет господина Рулсона там, на центральной планете Кантона, как специалиста, на которого можно положиться. И вдруг...» Слова его доупадут на благодатную почву. Верные люди всегда же в цене. И тогда... То, что наш начальничек уже видел себя в кресле грузового директора Кантона, управлявшего течением грузов с пары десятков планет, было видно невооруженным взглядом. Все эти мысли настолько открыто проступали на его лице, что мне приходилось сдерживать себя – Соблазн подойти и, положа руку ему на плечо, рассказать о близком крахе его надежд, был велик. Весьма, замечу, велик. Особенно принимая во внимание мой план, ради которого мне пришлось завербоваться на эту работу. Но всему свое время. «Шевелитесь!» Взмах планшета выдает охватившую нашего суперкарга нервозность. «Вы бездельники!» «Вам выпал редкий шанс прикоснуться к таким деньгам, которым вам отбросом не приблизится никогда. Шевелитесь, инкассаторы уже в системе и лично мне неприятности не нужны». В этом он прав. Команды этих кораблей, выкрашенных в ту же гамму, что и ожидавшие их конты, особой мягкостью характеров не отличались. Бывали случаи, не знаю, страшилки то были или правда, Но ходили упорные слухи про то, как где-то на некой станции такие вот бравые парни поставили к стенке всю бригаду. За что? Да за нерасторопность и медлительность, проявленные не то при разгрузке, не то при загрузке контов с баблом. Было так или нет, не знаю. Но вполне верю в то, что подобное могло произойти». Уж больно круты были те, кому власть доверяла столь близкое общение с самым важным из своих рычагов — с деньгами. Мы с Ярисом стоим у второго в очереди конта. Процедура проста — пропустить передний ремень сквозь проушины, пропустить таким же образом задний, затянуть оба стопорными замками, да активировать граф-компенсаторы, иначе эту махину нам с места не сдвинуть — Это мелкие коробки, да, небольшие конты мы руками таскаем, А вот все подобное, конкретно большое, только так с компенсаторами. Каждый раз, когда эти небольшие коробочки оказываются у меня в руках, я не могу сдержать завистливого вздоха. Как бы раньше знать? Да, с такими игрушками я пту гусеницу, тот разбитый транспорт с рудой выпотрошил бы моментом. И не сказать, что коробочки эти секретные. Нет, лежат себе в свободной продаже. Вот только продают их заведения, ориентированные на погрузочно-разгрузочные работы. Ну, а я в прошлом туда и близко не подходил. Незачем было. Опутываем первый кон тремнями, готовясь активировать компенсаторы, как прибудет банковский транспорт. «Мой ком — дешевая модель». Пластиковый ремешок на запястье вздрагивает, подавая сигнал. Наклоняюсь над его боком и отскакиваю назад, хватаясь ладонями за лицо. «Господин Рулсон! Господин Рулсон!» Начинаю чистить, напустив на лицо озабоченное выражение. «Вот, посмотрите!» Трубок канта ладонью, словно стирая грязь. «Да как же это, а? Господин Рулсон! Это не мы, честно! Не наша смена! Мы...» «Да отойди ты!» Отталкивает он меня в сторону, наклоняясь над золотым боком. «Не видно же ни...» «Хоп!» Выскочивший из рукава заточка упирается ему в горло, и он, как был в согнутой позе, замирает. «Откуда заточка? Ха!» «Да из рукава, откуда же еще?» «А детектор?» «Ну, те, вороться на входе». «Так она пластиковая. Просто кусок сверхпрочного пластика», аккуратно заточенного с одного конца и обмотанного тряпками с другого. У нас у всех угрузчиков такие есть. Зачем? Ну, мало ли что отрезать понадобится. Канат там укоротить по месту или чальный ремень подрезать. И вот когда понадобится, тогда что? За инструментом бежать? Под нетерпеливые крики пилота и ругань начальничка? А оно нам надо? Ругань в свою сторону слышать. «За это и под ребро получить можно. Угу. Именно вот такой заточкой. Вот. А так завсегда под рукой. Вот прям как сейчас». Слегка нажимаю на его горло, и почтенный господин Рулсон медленно выпрямляется, расставляя руки в стороны. «Сэм, ты чего?» Выскочивший из-за конта Ярис замирает, не зная, что и делать. «Ты что, перепил? Горячка?» Начинает бледнеть он. Так вчера же все по маленькой принимали. И не более чем. Отойди, не мельтеши. Киваю ему и, нажав ножом на горло господина Суперкарга, заставляю его отойти в сторону от канта И вы все, обращаюсь к бригаде, бросившей работу и замерзшей вокруг нас. Всем к стене. К той. Дальней. Сэм суперкарга возвращается голос. Правда, вот звучит он сдавленно. Ну а как иначе ему звучать, когда мое лезвие щекочет кожу? — Ты что творишь? Ну убьешь меня, и что с того? Я же реснусь. А вот тебя, Сэм, ждут убивать? Перебиваю его и перехватываю нож так, что лезвие ложится ему на шею, там, где под тонкой кожей бьется еремная вена. Убивать и не собираюсь. Я тебе связки вырежу. Голосовые. Делаю пояснение, понимая, что ответить ему по вполне уважительной причине сложно. Только шевельнись. Заточенная полоса пластика мигом распорит плоть, высвобождая фонтан крови. А затем, продолжаю облизнувшись, язык. Он, если ты не знал, у людей длинный. Тебя, господин Рулсон, конечно, вылечат, но подмигиваю ему, в соответствии со страховкой. А она у тебя «Ай-яй-яй, эконом два класса». Его глаза расширяются от удивления, и я киваю, спеша разрешить эту загадку. «Откуда я знаю?» «Я, уважаемый суперкарго, про вас знаю все. И про мечту твою вырваться отсюда, и про любовницу из бухгалтерии, ага, про Марту, про нее самую, и про то, сколько ты на черный день отложил». «Но это все лирика. Я про страховку говорил. Так вот, Рулсон, зря. Зря ты на ней экономил. Тебе по ней только шкурку заштопают, и не более. А вот язык новый, или там связки, не? И как ты нас материть будешь?» «Вижу, проникся. Побледнел так, что скатерти в ресторане класса 3А+, обзавидуются. Но и перегибать мне не стоит. А ну как вырубиться?» А мне он в сознании нужен. Но ты не бойся, — снижая напряжение в голосе. Будешь хорошим мальчиком, останешься целым. И при связках, и всем прочем. Я же не зверь и не маньяк какой. В последнее он не верит. Это хорошо видно по выпученным глазам, но мне пофиг на его мнение. Ты вот что, — продолжаю, шагнув ему за спину и прижав лезвие острием к его шее. Планшетик свой возьми. «Так, чтобы я его видел». «Вот, умничка! Планшет оказывается перед нами. До ворота номер четыре открой». Надо заметить, что ангар, определенный под место передачи груза инкассаторам, имел несколько выходов. Так было заведено еще с тех времен, когда здесь, в системе Бимпа, денежные потоки текли в полную силу. Тогда, во времена Империи, Сюда одновременно могли прибыть сразу несколько полосатых бортов, спеша освободить свои трюмы от банкнот, приняв взамен слитки, кристаллы или меха, в общем, все то, чем местное население могло уплатить имперские сборы, получив взамен наличность. И не раз в четыре недели, а почти ежедневно. Богатевшее население исправно отстегивало невысокий процент, видя заботу императора. Про то, как иссяк этот ручеек сейчас, говорить не буду. Уверен, что картина всем и без того более чем ясна. Но хоть денежные потоки и уменьшились, инкассаторы, храня верность традициям, продолжали пребывать именно к этому ангару, не желая его менять на любые иные, пусть даже и более удобно расположенные палубы. «Давай, давай!» Я чуть прижал ножом его шею. «Четвертые ворота. Открывай!» «Там же лайба залетная!» Попробовал протестовать суперкарго, в голове которого начала складываться картина происходящего. «Она же в ремонте!» Лезвие ножа чуть сместилось, рассекая кожу, отчего он тут же взвизгнул. Больше, конечно, от страха. Убивать я никого не собирался. Зачем мне трупы? но и такой малости!» в виде струйки крови, побежавшей вниз по шее, было более чем достаточно. Больше понуканий не потребовалось, короткий бег дрожащих пальцев по экрану, свое дело Рулсон знал отлично, и нужные мне ворота принялись раздвигаться, унося в стены половинки жирно и ярко нарисованной цифры. Этого момента ждал не только я. Стоило створкам разойтись на расстояние, позволявшее проскочить человеку, как оттуда, из темноты четвертого ангара, выскочил почти десяток человек. Сжимая в руках короткие карабины с примкнутыми штыками, увидев их блеск, я невольно поморщился, Олин, командир моих абордажников, был падок на зрелищные приемы. Бойцы быстро распределились по помещению, контролируя всех присутствовавших. Впрочем, в последнем не было никакой необходимости — Почтенный Рулсон и без того был недвижим, аки древняя статуя. Ну а что до грузчиков, так те, стоило только стволам и штыкам нацелиться на них, поспешно вжались спинами в стенку ангара, задрав руки над головой. «Капитан?» Олин, подбежавший ко мне, четко козыряет. «Мы контролируем ангар. Ваш крейсер у входных ворот системы. На нем сыграли боевую тревогу. Все посты наготове Какие будут приказания?» действуем по плану киваю ему одновременно убирая за точку и стараясь сдержать усмешку при виде вытянувшегося лица суперкарга горлу которого сейчас представлены сразу два штыка я уверен что эти милые господа показываю на монтажников у стены не откажут нам в демонстрации своих навыков а господа взмахом руки подзываю к себе яриса ну что старина! «Покажешь класс?» «Э-э-э...» чего завис?» «Пытаюсь дружески пихнуть его в плечо, но мой напарник вот всего несколько минут назад, общавшийся со мной весьма вольно, пятится назад по рыбье, разевая рот. Так, отлично. Можно подумать, что я... Стоило одному человеку объявить меня капитаном и упомянуть о крейсере, готовом испепелить здесь все, так я сразу изменился?» Став раза в три выше и шире в плечах. Ага, и с молниями, из глаз. «Вак Поняв, что от напарника толку мало, подзываю к себе бригадира. Он, в отличие от Яриса, держится более уверенно. «Ставлю задачу!» Помню о его военном прошлом, перехожу на понятный ему язык. «Канты в транспорт!» «Транспорт в четвертом ангаре!» «Исполнять!» «Так это...» «Ваше...» Мнется он на месте... «Так они же для инкассаторов, а вы со всем уважением...» Он косится на штык, возникший напротив груди. «Вы же разве инкассатор?» «Не что, можно так, чужое». «Угу, понятно. Отступаю на пару шагов». «Текелажники, вы — те, с кем я еще вчера делил кусок хлеба и глоток воды. К вам обращаюсь я, капитан крейсера «Империи». И я, согласно своду уложений «Империи», параграфу 7 под пункту 3а и b провожу экспроприацию данных средств. Заверяю своим словом, что средства будут потрачены на благо человечества и империи. Делаю паузу, оглядывая полные растерянности лица. Ну да, мои бывшие товарищи явно потеряны в этом потоке малознакомых слов. В отличие от господина Суперкарга, внимательно и жадно ловящего каждое слово. Может, его прирезать? Проскакивает в голове короткая и холодная мысль. Вывести и в системе, где нет резалки, кончить? Он ведь молчать не будет. Ясно видно, что он готовится самым детальным образом передать мои слова. Как следакам, так и журналистам, которые примчатся сюда, получив известие о произошедшем. Ах, как же! Ограбление, да какое, открыто совершенное офицером флота империи при множестве свидетелей. Хм, а может их всех, в смысле вывести и за борт? Эта загадка вполне на тайну века потянет. Как же, почти десяток контов с баблом, плюс бригада грузчиков вместе с суперкарго и ведь не сбежали с деньгами. ДНК-то нигде не проявится. Ух, дух захватывает от обилия гипотез, которые местные эксперты насосут из своих пальцев. Вот только начинать свой путь с крови как-то не хочется. Даже с крови таких отбросов. Это люди. И не след мне своих подданных, пусть и будущих, так легко жизни решать. Мне власть на штыках гвардии не нужна. Нет. «Бригадир, приказываю к загрузке приступить!» От этих слов Вак уж дергается, и в следующий момент ангар наполняется привычным уху грузчика матерком. Не стесняя себя в выражениях, он подгоняет команду. «Надо отметить, что со стороны работа моих бывших товарищей производит более чем благоприятное впечатление. Действуя слаженно как часть единого механизма, Они быстро, без излишней спешки и суеты, затаскивают конты в трюм транспорта, реквизированного самиком для этой операции. Позже я узнаю, что хозяин этого корабля в накладе не остался. Сев играть в карты с Мозусом и слив ему корабль, капитан банально напьется до отключки, придя в себя только когда транспорт, выполнив нужную нам работу, останется висеть в пустоте. Да, приятно иметь в команде профи, чьи интересы простираются несколько дальше прямых обязанностей. Ага, таких как Мозус, зарабатывавший на жизнь карточными фокусами и как доктор, легко смешавший снотворное, напрочь стерший из памяти неудачливого игрока, все воспоминания о событиях последних дней. Да, незадачливого капитана ждало полное отсутствие воспоминаний и неприятное будущее в виде свидания со спецслужбами, весьма заинтересованными в его версии происшедшего. Скрывать бортовой номер корабля мы не пытались, официально с полной идентификацией осуществив посадку в ангар номер 4». Процесс погрузки особо описывать не буду. Кому интересна эта рутина? Все прошло штатно, и наш транспорт, запросив добро у диспетчеров, покинул станцию, строго соблюдая все положенные моменты требования. Но как бы мы ни стремились завершить операцию тихо, не привлекая прежде времени чье-либо внимание, судьбе было угодно влить в нашу бочку меда здоровенный половник дегтя — едва не приведший к нулю все мероприятие. Виновником был инкассатор, с которым мы столкнулись нос к носу, едва отвалив от посадочной платформы. Впрочем, с точки зрения экипажа полосатого транспорта виновниками были именно мы, осмелившиеся нагло оказаться у них на пути. То, что мы, как покидающие станцию, имеем приоритет, инкассаторов не интересует, о чем они немедленно сообщают нам, ведя передачу на открытой волне. «На лайбе!» Экран видеосвязи остается черным, подчеркивая презрение банковского служащего к нашим персонам. «Куда прешь? В сторону, шваль ржавая!» «Какой он грубый!» Самик, пересевший за рычаги транспорта с борта крейсера, морщится неодобрительно, качая головой. «Мы же по всем правилам идем! Откуда их только набирают?» «Тихо, Самик, тихо!» — кладу руку ему на плечо. «Не с нашим грузом шум поднимать. Дай мне микрофон!» Пробурчав нечто неразборчивое, но, несомненно, неодобрительное, он вытягивает из гнезда шнур с дырчатым шариком на конце. «Говорит транспорт...» Запинаюсь, не зная названия корабля, но секундой спустя продолжаю, наплевав на такие мелочи. «Простите, великодушные господа!» «Мы немедленно уберемся с вашего пути. Пусть это и приведет к нарушению правил маневрирова...» «Прочь, пошел!» — рычит мне остающийся невидимым инкассатор, и я вижу, как начинает багроветь шея моего пилота, не терпящего подобное отношение. «Правило для таких лузеров, как ты!» Тоном полным пренебрежения роняет полосатик, а наш борт, повинуясь движению рук самика, начинает отворачивать в сторону, послушно освобождая посадочную платформу. «Так бы сразу!» — видя наши маневры, продолжает он, и тут самик срывается. Наш транспорт, вместо того, чтобы тихонько ползти прочь, выбрасывает из дюз длинные языки пламени, мгновенно заключающие полосатый корпус в свои объятия. Огненный плен длится считанные секунды, совершенно безвредные для корпуса корабля и весьма неприятные для психики того, кто окажется внутри подобного кокона. Наш кораблик срывается с места, и мне, чтобы удержаться на ногах, приходится хвататься за спинку пилотского кресла. Вслед из динамиков несется многоголосый вопль, но он адресован не нам. Бравые инкассаторы, оказавшиеся внутри бушующего пламени, визжат от страха. Успокаиваются они только когда пламя исчезает. Короткая пауза, и эфир наполняется угрозами, обещаниями всевозможных кар и всем прочим, что можно назвать сотрясением воздуха, окажись таковой за бортом. Поток руга не пресекает механический голос бортового оповещателя, который, исполняя свой долг, разносит по окрестностям информацию о крайней загазованности помещения и необходимости включить усиленную вентиляцию. «Обосрались!» — слышится чей-то голос, и это короткое слово рождает лавину смеха, в которой тонут гневные окрики обделавшегося экипажа. «Ну, самик!» Гражу ему кулаком. «Ну вот какого черта! Не мог просто отойти!» «Прости!» Уйдя в прыжок, который должен окончиться у врат, он разворачивает свое кресло ко мне. Не мог поступить иначе. «Таких...» Он на миг смолкает, а после машет рукой. «Учить таких надо!» И вообще. Его рука вытягивается, указывая на дверь рубки. «Посторонних прошу покинуть рубку. Саамик!» «Идите, командир, идите!» Поднявшийся со своего места Олин принимается выталкивать меня прочь. «Вам и переодеться надо, и...» Поморщившись, он зажимает нос. «Душ принять не помешает». «Так...» Растопырив руки, упираюсь в проем двери. «Это что? Неуважение к своему командиру? Вам что, делать больше нечего, как меня нюхать?» «Конечно есть. Этим мы и займемся, командир». Ловко сбив мои руки... Он выталкивает меня в коридор эй олен я не это сказать хотел замолкаю виде перед собой металл рубочной двери ладно сочтемся киваю на дверь вот на базу прибудем там я вам устрою одна из дверей ведущих в каюты экипажа транспорта приоткрыта и я толкнув створку захожу внутрь а тут меня ждет сюрприз На стене прямо напротив входа висит на плечиках тщательно отглаженная форма капитана крейсера. Моего крейсера, ласкового дождя, сейчас ждущего нас по ту сторону врат. Делаю шаг вперед и, едва не падаю, споткнувшись о пластиковый таз, на дне которого обнаруживаю мочалку и кусок мыла. Что ж, намек ясен более чем. Сбрасываю на пол пропотевший комбез и направляюсь в крошечную ванную комнату, спеша привести себя в порядок, прежде чем наша скорлупка состыкуется с крейсером.